Глава 19: Люксы и люмины. Я снова был в Ноктусе. Я снова прорвался сквозь толпы Лоа, но теперь уже в одиночку. Я снова отмахивался от них своим коротким вогим богим ножичком, но на месте двух убитых вставали четверо новых. А над головой снова висел ганшип, только в этот раз вместо лучей света из прожекторов он опирался на длинные, толстые, извивающиеся щупальца с присосками, которые без устали ощупули пространство, словно пытались найти меня раньше, чем до меня доберутся ТТ. Я вяз в этом липком черном болоте, почти безуспешно пытаясь прорваться через ряды черных силуэтов и не задеть при этом ни одной из щупалец. Моя рейдовка сверкала яркими разрядами защиты, как новогодняя елка гирляндами. Но с каждым разом вспышки становились все тусклее. Свет во мне угасал. Вряд ли я смог бы проснуться сам, но на моё счастье из пучины безысходности в тот момент, когда лоу уже практически завалили меня своими плоскими телами, левая рука сама собой задергалась и затряслась. Не во сне, наяву. Только это меня и вытащило в реальность. Я через силу открыл глаза, которые отказывались видеть свет, и кое-как заставил себя поднести к ним левую руку, на которой вибрировал пульс. На нем было какое-то новое сообщение, и, оповещая о нем, гаджет вибрировал, и, судя по всему, собирался вибрировать до тех пор, пока я не прочту сообщение или хотя бы не смахну его с экрана. Так я и поступил. Все равно в глазах все жутко двоилось, так что я не смог бы ничего прочесть даже при всем желании. Возможно, позже, но точно не сейчас. Я снова не чувствовал себя отдохнувшим. Усталость забита в мышцы вчерашними, или, правильно сказать, сегодняшними, событиями, никуда не делась, и конечности отзывались неохотно. Не впервые, конечно, после иных тренировок бывало и похуже, но неприятно. Я подтянулся на руках, стаскивая себя с кровати, и упал на пол в упор лежа. Выдохнул несколько раз, через боль отжался, заставляя молочную кислоту в руках начать распадаться. Подтянул ноги, несколько раз присел. Снова упал в упор, лежа, отжался. Подтянул ноги, выпрыгнул вверх. Упал в упор, лежа, отжался. В этот момент в дверь комнаты и постучали. Коротко и быстро, нервно. Словно визитер и не собирался ждать, когда дверь откроют, и постучал исключительно для вида, чтобы перед самим собой оправдаться, что хотя бы попытался. Немного размяв мышцы, я вытащил из-под подушки ингалятор, который переложил вчера из своего шкафчика перед сном, вдохнул порцию астриума, чтобы снова почувствовать себя человеком, а не перерожденцем, и в одних штанах, в которых заснул, пошел открывать дверь. За дверью стояла Лиза. Викера. Старшая сестра стояла за спиной младшей, глядя ей через плечо. Сама же рыжая, даром что стучала именно она, смотрела куда-то под ноги, словно избегала моего взгляда. Привет, Лайт, поздоровалась Кейра. Хорошо, что ты проснулся. Чуть завтрак не пропустил. Я снова был не голоден, но оставлять и так не отдохнувший организм еще без калорий было бы совсем нерационально. Не хватало мне еще обессилить до состояния нестояния. Хорошо, иду, улыбнулся я. Вы пришли позвать меня на завтрак? Нет, просто Лиза. Кейра коротко глянула на сестру. Хочет тебе кое-что сказать? Вопреки сказанному, Лиза угрюмо молчала, продолжая глядеть себе под ноги. Лиза, вопросительно обратилась к ней сестра. Спасибо, буркнула Лиза, не поднимая взгляда. За то, что помог мне. Выдавив из себя эти слова через силу, Лиза зажмурилась, стряхнулась, как кошка, на которую попала вода, и наконец подняла глаза на меня. И уже твердо сказала: Не прости, что кидалась на тебя. И никакой ты не дофын. Вот. Мне, конечно, дела не было до ее благодарностей, тем более таких неискренних, буквально вытянутых сестрой. Но вот последние слова она явно говорила от чистого сердца, по ней это было видно. Судя по всему, она из тех людей, кому надо перебороть свой дух противоречия, чтобы сказать то, что говорить не хочется. Но после того, как переборят, все становится намного проще. Все нормально, пьяни в обиде», — ответил я. «В конце концов, если мы не будем прикрывать друг друга, то какая мы команда?» самую тыковку», — ухмыльнулась Лиза. «Мир?» «Само собой», — легко согласился я. «Если больше не будешь на меня кидаться с оружием...» «Кусок пиццы», — улыбнулась Лиза. Наверное, на моем лице отразилось, насколько сильно я не понял этого выражения, потому что Кейра поспешила объяснить. «Она имеет в виду проще простого. Это у нее такое любимое выражение. Вроде просто, как кусок пиццы съесть». Лиза, продолжая улыбаться, чуть пожала плечами. «Ну, пицца так пицца». Я пожал плечами тоже. «Я не против пиццы». «Ты пробовал пиццу?» — прищурилась Кира. «Помнишь, что это такое?» «Так, Блэд, надо следить за языком в будущем. Здешние девчонки, если не все, то большей частью наблюдательные и умные, и перед ними, как кусок пиццы съесть именно, собственно». Я уже не первый раз полюсь. Нет, я в городе видел на вывеске, лихорадочно соображая, выкрутился я. Когда Трила водила в карантин, выглядело вкусно. На вывесках все вкусно выглядит, моментально расслабилась Кейра. Но у нас отнюдь не пицца на завтрак. В общем, ждем тебя в каютке. Лиза весело подмигнула мне, и девчонки ушли. Я закрыл дверь и вернулся обратно в комнату. Сел на кровать. Да уж, мне было печали. Мало того, что за телом приходится следить, чтобы оно не расклеилось, как бумажный кораблик в луже, теперь еще и за трепом нужен глаз да глаз. Рано или поздно я не смогу быстро отбрехаться в щекотливой ситуации, и это может плохо закончиться. Ну, может, и неплохо, но как-то сообщить им, что я на самом деле из другого мира... Сообщить. Мне же сообщение на пульс кто-то прислал. Радуясь тому, что глаза наконец-то снова научились фокусироваться, я залез в новое сообщение, предварительно немного поплутав по меню, к которому еще не до конца привык. Само собой, я ожидал, что отправителем окажется о Валере, или хотя бы кто-то из светлячков моего спектра, но реальность оказалась куда интереснее. «Мне передали, ты меня ищешь. Напиши, когда сможешь встретиться. Птичник». «Отлично. Будь я охотником» сказал бы, что добыча сама бежит на меня. Будь рыболом, что рыба сама прыгает в сачок. Но я трейсер, и не знаю, что сказать в такой ситуации. Наверное, просто... Отлично. Я занес птичника в контакт-лист и поднялся с кровати. Прежде чем отправляться к незнакомцу, которого мне советовали и которому советовали меня, стоило бы подкрепиться. В кают компании я оказался не один. Тут все еще сидели Кими и Валери. Возле кимии исходила паром кружка с кофе и лежал блокнот, в котором она увлеченно черкала, а Валери возилась с каким-то устройством. Почему она это делала тут, а не в своей мастерской, большой вопрос. «Привет!» Громко, чтобы ни для кого не стать неожиданностью, поздоровался я, входя в каютку. «Как настроение?» «О, прекрасно!» — махнула отверткой Валери. «Мы как раз тебя ждем, Держи!» Она толкнула в мою сторону стоящую перед ней тарелку, накрытую фольгой. «Как мило!» Кто-то обо мне позаботился, накрыл мою порцию, чтобы не остыло. Даже края фольги подогнул под тарелку, чтобы ненароком не улетело куда-то. «Спасибо!» — от души поблагодарил я и снял фольгу, под которой оказался сэндвич. Хорошо знакомый, разрезанный по диагонали сэндвич с листочком салата, выглядывающим между кусками хлеба и каким-то соусом, слегка вытекшим за тарелку, да еще теплый. Сев рядом с Валерой, я принялся за еду. Но откусить я успел всего один кусок, как сбоку мелькнула тень, и передо мной возникла кимия с парящей чашкой в руках. Не той чашкой, что стояла перед ней, другой. Ну «Вот, держи», — тихо сказала она, ставя чашку передо мной. В чашке был кофе, черный и горячий, как я люблю. «И ещё». И она поставила на столешницу столбик из ярко желтых будто солнечный луч, Поперек на кромсале кругляшков. Твоя доля. Остальное перечислю на счет через пару часов. Ну, когда придет оплата? Окончательно перейдя на шепот в конце фразы, ими в итоге стушевалась, опустила глаза и бочком отошла от стола. Я проводил ее взглядом и посмотрел на Валери. Что с ней? А? А что с ней? Она как будто меня стесняется. А, она всегда такая, ты привыкнешь. Я пожал плечами. Ну ладно. «А это что?» Я взял один из кругляшей, которые принесла Кими, и повертел его в пальцах. Он был твердый, толщиной в несколько миллиметров, с ребристым кантом. Посередине было проделано круглое отверстие. «Это люмины. Деньги», — охотно ответил овал. «Часть твоей доли за вчерашний астриум». «За аструм? я удивленно посмотрел на Валери. «Я думал, мы его себе оставляем». «Частично. Зачем нам так много?» — А много... То есть собрано вчера — это много? — На весь наш спектр собранного вчера хватило бы на месяц. Поэтому мы часть отдаём на продажу, на чёрный рынок, а часть оставляем себе. — Вот оно как! — хмыкнул я. — Значит, светлячки — это в первую очередь бизнес? — А как иначе? Еду надо покупать, железо надо покупать. Всё надо покупать. Вот Кимми толкает наш астровым дилером. — Кими? я посмотрел на сидящую на другом конце стола девушку совсем другим взглядом. — Да она же двух слов связать не может. — Это она только со знакомыми такая. С хорошо знакомыми. С теми, кого не знает, но с кем у нее дела, она общается так, что уши вянут. И торгуется как... Как? Какими она торгуется? — Все чудесатее и чудесатее. По-другому и скажешь. Я задумчиво поднял и опустил столбик люминов, заставляя их сыпаться из пальцев. Вместо ожидаемого звона они сухо потрескивали. «И сколько тут? Это вообще много? Что на это можно купить?» Валерия ненадолго задумалась, потом взяла один люмин и показала мне. «Вот на этом?» — после этого толкнула отверткой в мой сэндвич. «Вот этого можно купить. На Штук так пятьдесят». «Ну, если прикинуть цену сэндвича, то получается, что один люмин — это примерно две с половиной тысячи рублей. Два люмина — купюра в пять тысяч». В моем столбике было девять монеток, значит, за рейд я получил двадцать две с половиной тысячи. Не то чтобы много, особенно если рейды у них тут проходят раз в месяц. Или даже реже. Впрочем, учитывая не самые богатые условия, в которых они тут живут, подобного следовало ожидать. «Вторую половину перекинут на счет, когда ее зачислят», добавила Валери. «А вот это уже интересно. Значит, не двадцать с половиной, а все сорок пять». Это уже намного более вкусная сумма, которой вдобавок бонусом идет Астриум, часть которого девчонки оставляют себе. Осталось только выяснить, что можно купить на 18 люминов, кроме 900 сэндвичей. Я столько не съем, даже если проголодаюсь. Поблагодарив Валери за ликбез и сгрузив щелкающие монетки в карман, я продолжил поглощать уже изрядно остывший сэндвич, запивая его не менее остывшим кофе. Какая разница, какой она температура, если у меня все равно нет никакого аппетита, и иду я ем исключительно, чтобы получить калории, а кофе пью и вовсе по привычке. Валери же продолжала возиться с непонятным девайсом, который напоминал по виду маленький смартфон. Экран в рамке и никаких кнопок. Валери докрутила отверткой последние винтики в углах девайса, подцепила его со стола и гордо протянула мне. «Держи». «А что это?» «Энкодер». «В твоем пульсе же его нет? Я специально для тебя его собрала из кусков другого пульса. Всела управляющую плату, передатчик сигнала, сам энкодер». «Так, а что это?» — перебил я Валери, которая явно собиралась прочесть мне целую лекцию на тему девайса. «В смысле, для чего?» «А, замки открывать. В смысле, взламывать». «Как ты взломал СБ?» — уточнил я, забирая у нее энкодер. «Нет». Валери махнула рукой. «Совсем другое». СБ ломается через уязвимости, а замки простым перебором. Хотя и очень быстрым. Ладно, ладно. Я улыбнулся и махнул рукой, останавливая девушку. Пользоваться как? Да просто прикладываешь к нужному тебе замку и готово. Только не сразу. Какое-то время придется подождать. Чем ближе код к сплошным девяткам, тем дольше ждать. Я вспомнил, как мы стрелы ждали, когда энкодер ее пульса взломает замок на двери. Она тогда еще сказала «не свезло» или «вроде того». «Может, не сломать?» «Редко. Очень редко. Если кот плавающий, то можешь не сломать. Один замок из там. Хотя твой старый может. Один из пятидесяти будет». «Один из пятидесяти — это тоже неплохо», — оценил я, убирая инкодер в карман. «Спасибо, Вал. Пожалуйста. Когда вернешься, скажи, как отработал. Самое интересно». «Вернусь», — удивился я. «Откуда?» «От птичника. Он же вышел с тобой на связь. Кейра ему писала о тебе». «Надо же». Как быстро тут разлетаются новости. Впрочем, чего еще ждать от бабского коллектива? В каютку вошел Маркус. Он был в гражданской одежде, но почему-то на голову накинул капюшон, словно находился в Ноктусе. Через плечо у него висела сумка банан, зависть всех хипстеров. В Ногтусе у него сумки явно не было. Зыркнув на меня, и, в отличие от Лизы, явно не собираясь приносить никаких изменений, Маркус прошел к холодильникам, дернул дверцу одного из них. Что-то из него вытащил, очепнул маленький кусочек, закрыл холодильник и пошел обратно к выходу. То, что очепнул, он сунул в сумку, предварительно чуть больше расстегнув и так полузакрытую молнию. Я проводил его взглядом и вернулся к валере. «Да, птичник написал. А энкодер зачем?» «Замки взломать же. А, ты же не знаешь. Птичник почти все время проводит на крышах, а чтобы попасть на крышу, надо взломать замок». «Вот оно что!» протянул я. «Тогда тем более спасибо. Кстати, кто со мной пойдет? «Не, никто. Птичник не любит, когда много людей. Если будешь не один, он вполне может и свалить. Пробовали, знаем». «Отлично». «Навигатор наведет. у тебя в пульсе он такой же, как и у остальных. Не заблудишься». Определенно не заблужусь. Особенно, если буду знать, куда вообще идти». После завтрака я написал таинственному нелюдимому птичнику, что готов встретиться. Он ответил коротко, скинув один лишь адрес. 30-й квартал, дом 42. Спотыкаясь в непривычном интерфейсе навигатора, я кое-как ввел адрес и получил подробный маршрут до места назначения. Длиной полтора километра. Вот только эти полтора километра мне придется преодолеть в одиночку. И никто не поможет мне, если вдруг что-то произойдет. Если ко мне кто-то обратится с вопросом или там предложит предъявить документы... «Вал!» «А что делать, если у меня попросят предъявить документы?» «На, предъявляй», — Валерия махнула рукой. «Я еще вчера зашила в твой пульс фальшивую личность. Так что поверхностную проверку не то что пройдешь, проскочишь». «А более глубокую?» «А ты не делай ничего, что заставило бы применить к тебе более глубокую проверку». «Класс! Совет, как всегда, лучше не придумать. Я бы с удовольствием не делал ничего такого. Но для этого надо знать, чего именно надо не делать». Хотя, с другой стороны, но что я на самом деле могу тут сделать? Приставать к людям я не собираюсь, бить стекла в домах тоже. Да вообще никак привлекать в себе внимание не намерен. В конце концов, мне 35 лет. Ну, морально. В любом случае, пора уже становиться взрослым и учиться существовать в этом мире в одиночку. Еще раз поблагодарив Валери, я вернулся в комнату, переоделся и отправился в путь спустился по стояку снова ощутив леднящий восторг практически свободного падения и вышел из башни приложив к замку пульс город встретил меня ярким солнцем и теплым воздухом на улице было не жарко но близко к тому надение какую нибудь толстовку и было бы уже чересчур висящее высоко в зените солнце исправно плевало лучами город стремясь как можно сильнее прогреть его перед тем как его смена закончится и оно уползет за горизонт. Я с удовольствием вдохнул полной грудью, сверился с маршрутом на пульсе и пошел вперед, туда, куда вел навигатор. Наконец-то я увидел город при свете дня. Тот раз, когда трило водила меня в карантинную зону, не в счет. Во-первых, мы шли переулками, и я при всем желании бы ничего толком не увидел. А во-вторых, даже если бы увидел, не знал бы, что на это стоит смотреть. Теперь же я мог себе позволить вертеть головой по сторонам, запоминая окружение, а порой и удивляясь ему. Город выглядел дико. Странно. Подобрать другие слова было довольно непросто. Из-за того, что город привык ползти, постоянно отдавая захваченные районы ноктусам и строя новые, здания никто даже не пытался делать красивыми. Внешней отделки минимум, а чаще всего нет вообще серый шершавый бетон в качестве основного материала на проезжих частях меняющийся на асфальт вот чем был город серым шершавым обшарпанным бетоном но при этом город сверкал тысячами огней даже сейчас днем десятки вывесок вокруг перемигивались всеми возможного цветами радужного спектра словно пытались перещеголять друг друга бар черный свет аромаки превосходство формы «Верпен на страже здоровья и жизни», «Лучшая пицца города». Что только не было написано на этих вывесках. Где-то вместо вывесок были целые огромные экраны, висящие на домах, над дорогами, и даже на боках пролетевшего над головой дирижабля. Создавалось ощущение, что каждая вывеска пытается затмить другую в прямом смысле этого слова, задавить излучаемым светом. В принципе, учитывая историю этого мира и отношения у жителей со светом и светом, в этом не было ничего удивительного. Зато люди были полной противоположностью вывескам. Старики и дети, женщины и мужчины — все были одеты примерно одинаково. Как раз они яркого не носили и обходились преимущественно темными оттенками. С расстояния в 30 метров уже трудно было отличить девушку в синем от старика в красном, Настолько тусклая была цветовая гамма здешней одежды. Тоже интересно, это какое-то правило или личное предпочтение. В любом случае, я вполне сходил за своего. Будь я в рейдовке, я бы светился в толпе яркими неоновыми пятнами, но в гражданской темной одежде я был среди своих. Хотя не совсем. В отличие от остальных, я вертел головой, рассматривая окружение, а вот все остальные, кто только встретился мне по пути смотрели строго перед собой и не переводили взгляд, даже если пройти в метре от них. Даже дети, которым, казалось бы, следует играть и беситься. Впрочем, у этого было плюс. По крайней мере, здесь царил порядок и спокойствие. Даже фоновый шум города был в разы тише того, к которому я привык еще там, в родном мире. Даже машины, движущиеся по дорогам, почти не шумели. И уж тем более за все десять минут я не встретил ни одного разваливающегося ведра, из которого долбила бы в открытые окна музыка будто из мастерской валери машины кстати были преимущественно яркими словно через это люди пытались скомпенсировать однообразие одежды или не знаю с чем это связано пытаясь запомнить окружение хотя город в каждой своей точке выглядел точно так же как и в любой другой я по указаниям навигатора дошел до нужного дома уйдя при этом с оживленных улиц и снова погрузившись в глубь кварталов Дом, который мне был нужен, предсказуемо ничем не отличался от остальных сотен домов, мимо которых я уже успел пройти. Тот же бетон, тот же электронный замок возле двери, который я прижал, извлеченный из кармана, энкодер. Тот тихо пискнул, по обоим экранам побежали зеленые цифры, дошли до максимального значения, моргнули и исчезли. «Не понял». Я прижал энкодер к замку снова, тот же результат. Смена цифр до максимально возможного значения и больше ничего. Класс. Попробовав еще раз и снова ничего не добившись, я сунул энкодер обратно в карман, обернулся, убедившись, что никто не подсмотрит, и отстучал сообщение о Вал о том, что ее девайс не работает. Чушь, он работает, я проверяла, просто, видимо, тебе повезло с первого же раза нарваться на замок, который он не может взломать. Без единого знака препинания. ответил Овал. Вал. Ну, хоть с пробелами, уже спасибо. Короче, внутрь я не попаду. По крайней мере, самостоятельно. Не отвечая вал, я набрал и отправил сообщение птичнику, в глубине души злясь на него за то, что он выбрал для встречи именно, сука, этот дом. А теперь еще и сообщение не читает. Падла. Галочка, о прочтении не ставится. Недолго, думая, я снял пульс и попытался позвонить неуловимому птичнику, но тоже обломался. Трёпку он не брал. И со второго раза не взял, и с третьего... Я подождал пять минут, нервно бродя около входной двери, но ничего не изменилось, трубку так и не взяли. Хотелось написать Валере и спросить, какого хрена происходит, и что это за шутки такие. Но взгляд внезапно упал на полуразобранные строительные леса, стоящие возле угла здания. Они выглядели так, словно их начали демонтировать, да почему-то не закончили. Но, по крайней мере, они доходили почти до крыши дома, и, кажется, по ним можно было бы забраться наверх. В конце концов, я же принял решение становиться самостоятельным.